Глава седьмая. Готовьте боржу. 20 апреля 2014 года. Хоторн, Калифорния. Загдан вздрогнул и открыл глаза. Сквозь дремоту он услышал вибрацию телефона и принялся искать его на ощупь в темноте. В трубке звучал властный голос «Всем, Джей-3, молчать!» «Всем, Джей-3, молчать!» Дан растерялся. «В Калифорнии четыре утра, пасхальное воскресенье. Что за Джей-3? Почему они должны молчать?» «И почему этот потусторонний голос разбудил его посреди ночи?» Но голос не стал дожидаться, пока сонный мозг данна переварит происходящее. «Всем, Джей-3, молчать до переклички!» — командовал голос И началась перекличка. ВМС. ВМС на связи. Один за другим отзывались представители всех родов войск. Сухопутные силы, ВВС, береговая охрана, командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Дошла очередь до представителя министра обороны, тот тоже подтвердил свое присутствие. Пока шла перекличка, к Заку Данну постепенно возвращалась ясность мысли. Два дня назад, 18 апреля 2014 года, состоялся девятый запуск Falcon 9. Ракета выполняла третью миссию по доставке грузов для NASA. После старта первая ступень ракеты совершила поразительно точный спуск в воды Атлантики и приводнилась в нескольких сотнях километров от берегов Флориды. Кадры, которые самолет слежения транслировал в центр управления SpaceX, захватывали дух. Бортовая камера первой ступени показывала, как ступень тормозит у самой воды или легонько, как перышко, касается поверхности океана. Но сразу после приводнения картинка исчезла, а спустя 8 секунд пропал и поток телеметрии. Что стало с ракетой, никто не знал. Может Falcon 9 сразу камнем пошла ко дну? Или разлетелась на куски? А может просто опрокинулась на бок и сейчас качается на волнах, дожидаясь, когда ее подберут? Один человек просто места себе не находил, желая узнать правду. Успех мягкой посадки окрылил маска и теперь ему не терпелось выяснить, что стало с ракетой. Словно одержимый, он требовал немедленно организовать поисковую операцию, найденная ступень могла дать бесценные подсказки для следующих попыток посадки. А еще SpaceX получила бы ясное представление о том, сколько работы нужно будет проделать, чтобы вернуть использованную ракету в строй. «Погода была ужасная. Море штормило, и я не сомневался, что ракета погибла», — говорит Дан. Но Илон не терял оптимизма и заявил предельно ясно. «Мы отправляемся на поиски». Переубедить его было невозможно. Маск бросил на поиски все силы. Утром в субботу на следующий день после запуска он собрал в своем кабинете экстренное совещание с Гвинн Шотвелл и Данном, который тогда возглавлял отдел запусков и полетных операций. Пилоты компании уже прочесывали квадрат океана, где приводнилась ракета, но сильный шторм в Атлантике сводил все усилия на нет. Найти что-либо не удавалось. Дан, Маск и Шотвелл обзвонили сотни людей, пытаясь найти хоть кого-нибудь с нужными связями в ВМС или береговой охране. Они хотели поднять в воздух несколько морских разведчиков Пи-3 «Орион». Оснащенных радиолокационными станциями с синтезированной апертурой, такие радары могут видеть сквозь облака и засекать предметы на поверхности воды. Большинство звонков оказались бесполезными, но под конец дня Маску удалось достучаться до кого-то из высшего командования ВМС, Поздно вечером в субботу, так и не получив твердых гарантий помощи, Дан вернулся в служебную квартиру неподалеку от штаб-квартиры SpaceX в Хоторне. Через несколько часов телефонный звонок выдернул его из тревожного сна. Убедившись, что представитель министра обороны на связи, голос продолжил. «Представитель SpaceX...» «До сих пор помню, как я пропищал тоненьким голоском, прямо как Микки Маус». «Эй, я тут...» — вспоминает Дан. «Представитель SpaceX, доложите обстановку», — скомандовал голос. Обстановка была такова. Растрепанный Дан сидел в одних трусах на кровати в съемной квартире. В спальне царила темнота, он даже не успел включить свет. Минуту назад он крепко спал, а теперь оказался на связи с целой группой J-3, бригадными генералами и офицерами из Объединенного комитета начальников штабов, не считая высшего командования всех родов войск. Дан кратко рассказал о запуске ракеты, ее посадке и стремлении SpaceX найти первую ступень или хотя бы ее обломки. После импровизированного доклада Данна, самолеты P-3 «Орион» наконец получили добро на вылет. Настоящая победа, которой компания добивалась весь предыдущий день. Но именно в тот момент, когда экипажи уже готовились подняться в воздух, пилот SpaceX обнаружил обломки Falcon 9. Ракета не покачивалась на волнах к целехонькой, как они надеялись, она развалилась на части. Данну пришлось с тяжелым сердцем отменить вылет патрульных самолетов. Так завершились безумные 48 часов для Маска, Данна, Шотвелл и остальных участников большой пасхальной охоты за ракетой. Компания переживала переломный момент. Она стремительно приближалась к своей цели вернуть первую ступень на землю, посадив ее на собственных двигателях. За всю историю ракетостроения никто и никогда не делал ничего подобного, Маск был убежден, что это возможно, и жаждал найти эту ракету как доказательство своей правоты. Не все инженеры разделяли его уверенность, но отдавались работе целиком, настолько заразительной была непоколебимая Вера Маска в успех. В такие моменты всегда приходится несладко, но именно они показывают, на что ты способен на самом деле, рассказывает Дан о лихорадочных поисках упавшей ракеты. Классический пример работы с Илоном. Ступень мы в итоге не нашли, но я понял, что значит сражаться до конца. Нелегкий путь к многоразовости. SpaceX была не первой компанией, замахнувшейся на создание ракет, способных возвращаться на Землю. Но все предыдущие попытки неизменно заканчивались провалом. За это брались и Министерства обороны США, и НАСА, и ведущие аэрокосмические корпорации Америки, все они пытались разработать ракеты с быстрым циклом повторного использования. Но после череды неудач неизменно возвращались к одноразовым носителям. НАСА проявило в этом деле больше всего упорства еще в конце 1960-х годов, когда пришлось отменить три последние миссии Аполло, в агентстве поняли — космические полеты должны стать дешевле. В те самые дни, когда астронавты делали первые шаги по Луне, американское правительство с ужасом смотрело на ценник гигантской Сатурн-5. В пересчете на сегодняшние деньги каждый запуск влетал в миллиарды долларов. В поисках более рационального пути НАСА сделало ставку на космический шаттл. Глава управления пилотируемых полетов уверял, что шаттл снизит стоимость доставки груза на орбиту до 25 долларов за фунт. Более того, по его словам, билет в космос будет доступен даже обычным американцам. Мы открываем новую эру космических исследований, провозгласил Джордж Мюллер на симпозиуме НАСА по программе Space Shuttle в 1969 году. Создав шаттл, НАСА построила первый в мире многоразовый космический корабль. Знаменитые шаттлы совершили десятки полетов, приземляясь на специальную длинную полосу. Высокие белые ускорители, крепившиеся по бокам корабля, после каждого старта вылавливали из Атлантики и восстанавливали. Единственной расходуемой частью оставался громадный оранжевый топливный бак. Но хотя в 1981 году шаттл казался чудом техники, до заявленных целей он так и не дотянул. Предполетная подготовка орбитальных кораблей каждый раз превращалась в грандиозную операцию. Достаточно сказать, что каждую из 21 тысячи хрупких термозащитных плиток, спасавших корабль от испепеляющего жара при возвращении в атмосферу, приходилось скрупулезно проверять всякий раз после посадки шаттлы обслуживались целой армией техников и инженеров, это тысячи человек, которым нужно платить зарплаты. За 135 полетов случились две катастрофы, гибель Челленджер в 1986 году и Коламбия в 2003. После каждой трагедии система безопасности обрастала новыми правилами и процедурами, а расходы становились все более неподъемными. Когда программа завершилась в 2011 году, специалисты подвели итоги доставка фунта груза на орбиту обходилась почти в 25 тысяч долларов, в тысячу раз дороже, чем обещала НАСА. Да, космическое агентство в целом решило задачу создания многоразовой ракеты. Но две другие ключевые цели, без которых космические полеты не могли стать доступными, быстрое восстановление и низкая стоимость повторного использования так и остались недостижимыми. Очередная масштабная кампания по снижению стоимости полетов в космос началась в 1991 году в рамках «Звездных войн», как неофициально называли стратегическую оборонную инициативу Министерства обороны США. Небольшой группе энтузиастов во главе с писателем-фантастом Джерри Пурнеллом удалось убедить вице-президента Дэна Куэйла, что для обслуживания космической системы обороны нужен многоразовый корабль. В результате ВВС поручили компании McDonnell Douglas создать уменьшенный втрое прототип аппарата, который должен был взлетать с Земли, выходить на орбиту и приземляться вертикально. Проект получил название Delta Clipper DC-X. Маленькая команда инженеров в рекордные сроки разработала аппарат, оснащенный четырьмя двигателями RL-10 — Горстка инженеров, их было всего 100 человек, воплотила первый dc в металл всего за 21 месяц. К лету 1993 года он был готов. 12-метровая белая ракета своей формой напоминала лысые конические головы пришельцев из популярного скетча «Яйцеголовые» из телешоу Saturday Night Live. В августе, когда ракета замерла на бетонной площадке полигона White Sands, семь наблюдателей теснились в трейлере неподалёку. Среди них был и Пит Конрад, бывший астронавт Аполлона, а теперь сотрудник McDonald's. Под их присмотром аппарат взлетел на 45 метров, сместился в сторону и приземлился в сотни метров от места старта. Когда улеглась пыль, взором предстал величественный силуэт пирамидального DCX. Его белоснежные бока успели покрыться копотью. Весь полет занял 59 секунд. Однако после двух следующих полетов осенью 1993 года ВВС свернули поддержку программы. С окончанием Холодной войны администрация Клинтона перекрыла финансирование всех проектов «Звездных войн», эстафету подхватила НАСА, поручив руководство программой молодому инженеру из университета Пердью Дэну домбахеру Прекрасно понимая, что главная быстрота повторного использования и низкая стоимость, Дамбахер замахнулся на невероятное. Подготовка DC-X к следующему старту должна была занимать всего 8 часов. А обслуживать ракету между полетами предстояло небольшой команде в полусотню человек. Инженеры НАСА модифицировали аппарат, оснастив его облегченными топливными баками и наметили показательное испытания с ускоренной подготовкой к повторному старту на начало июля 1996 года. 7 июня в Нью-Мексико собралась внушительная делегация, более 400 гостей и официальных лиц, включая главу НАСА Дэна Голдина. Незадолго до полудня DC-X оторвался от земли и взмыл на высоту 600 метров, после чего благополучно приземлился в пустыне. Команда вовсю готовила аппарат ко второму старту, когда из-за гор Сан-Андрес наползли грозовые тучи и работы пришлось остановить. На следующее утро военные отдали воздушное пространство на Дуайтсенс другому заказчику. Но уже после полудня, 8 июня, спустя всего 26 часов после первого полета, «Дельта Клиппер» снова устремилась в небо. На этот раз она взлетела гораздо выше. И пусть к тому времени большинство гостей разъехалось, это не могло омрачить триумф. Ракета покорила трехкилометровую высоту. Радость триумфа растаяла через несколько недель. Во время следующего полета не раскрылась одна из посадочных опор. Удар землю разрушил бак с жидким кислородом. И на этом полеты Дельта Клиппер закончились навсегда. В конце концов, программу сгубила закулисная борьба в космической отрасли. Руководство НАСА, отдавшее лучшие годы крылатому шаттлу, с самого начала недолюбливало концепцию DC-X с его вертикальным взлетом и посадкой. Когда дело дошло до распределения финансирования, проект McDonald-Douglas по созданию полноразмерной версии DC-X проиграл компании Lockheed с её крылатым кораблём x3 Агентство сделало ставку на X-33, потому что мы возлагали большие надежды на одноступенчатый орбитальный самолет, вспоминает домбахер На этом история технологии вертикальной посадки закончилась. X-33 тоже ждала незавидная участь. Технических проблем оказалось слишком много, и особенно намучились инженеры с топливными баками для жидкого водорода, который хранится при сверхнизких температурах. К 2000 году НАСА вложило в программу почти миллиард долларов, но до первых полетов было еще очень далеко. Перспективы проекта затуманились еще больше, когда НАСА затеяло еще один проект — Space Launch Initiative, нацеленный на разработку технологии для многоразовых ракет. В результате, в бюджетной заявке на 2001 год, агентство просило деньги сразу на три программы многоразовых носителей — Shuttle, X-33 и совершенно новую систему запуска. У административно-бюджетного управления Белого дома такие запросы вызывали только раздражение. Вскоре лавочку прикрыли. В феврале 2001 года NASA свернула программу X-33 — Два года спустя шаттл колумбия разрушился во время возвращения на Землю после 16-дневной миссии, унеся жизни всех семерых астронавтов. После этой второй катастрофы дни шаттлов были сочтены. А в 2004 году НАСА закрыло и Space Launch Initiative. И это при том, что всего несколько лет назад агентство настолько верило в дешевые многоразовые полеты, что параллельно финансировало целых три программы. Теперь же в ведущем космическом агентстве мира для этих технологий места не осталось. НАСА вернулась в эпоху Аполло, к большим одноразовым ракетам. Маск основал SpaceX в 2002 году, как раз когда НАСА отказалась от идеи дешевых многоразовых полетов. Он увидел главную проблему аэрокосмической отрасли. Никто не хотел рисковать и внедрять инновации без гарантированного государственного финансирования. «Макдоналд Даглас» могла бы продолжить разработку «Дельта Клиппер» на собственное средство. «Локхит» могла бы довести до ума «Экс-33», создая любая из компаний, работающий аппарат, и НАСА с военными щедро заплатили бы за их услуги. Но сторожилы отрасли привыкли получать солидные государственные контракты до начала работ. На первых порах такая стратегия себя оправдывала. Почти два десятилетия «Макдоналд Даглас», которую купила «Боинг», И Локхит продолжали пировать на государственных космических заказах, пока однажды SpaceX не разрушила их уютный мирок своей экономичной многоразовой ракетой Falcon 9. Огненный шар, кузнечики и Джонни Кэш. О возвращении и повторном использовании ракет в SpaceX задумывались с первых дней существования компании. Еще самую первую Falcon 1 снарядили парашютом, который помещался в промежуточном отсеке. Маск даже отрядил инженера на катер военных выуживать первую ступень из океана. Правда, затея была обречена на провал. Крошечный белый цилиндр Falcon 1 размером меньше городского автобуса канул в море, усеянном белыми барашками волн. И искать его все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Falcon 9 намного крупнее своей предшественницы, поэтому Маск считал, что за ее возвращением из космоса будет гораздо легче следить. В июне 2010 года он отправил свой личный самолет Dassault Falcon наблюдать за пуском ракеты и направлять спасательное судно к месту приводнения. На борту самолета находился Абхит Рипати пришедший в SpaceX всего три недели назад для работы над кораблем Dragon и обеспечения его соответствия требованиям NASA. После старта первая и вторая ступени Falcon 9 разделяются на границе с космосом, примерно в 80 километрах над Землей. Первая ступень по инерции продолжает набирать высоту, пока гравитация не берет свое и не начинает тянуть ее обратно к Земле. Первую попытку возвращения Falcon 9 планировали наспех. Пилот просто направился в зону, обозначенную в извещениях летному составу, документах, которые указывают опасные для самолетов и кораблей районы при пусках ракет. При первом старте Falcon 9 большая часть этой зоны пришлась на печально известный Бермудский треугольник. Трипати и пилоты ловили каждое слово радиопереговоров о запуске, В охотничьем азарте они снизились до 150 метров. Пока маленький самолет нарезал круги над бурным морем, Трипати невольно вспоминал жуткие истории о самолетах и кораблях, бесследно сгинувших в этих водах. Похоже, и бортовому компьютеру было не по себе. Его искусственный голос заладил как заведенный. «Наберите высоту! Наберите высоту! Наберите высоту!» Круги становились все шире, и Трипати окончательно понял, Найти ступень не удастся. Моя задача была предельно простой, взять бинокль и высматривать обломки ракеты, рассказывает он, но я не увидел ни черта. Да даже если бы что-то и плавало, это все равно невозможно было бы разглядеть среди белых волн. Похоже, ракета разлетелась на такие мелкие обломки, что искать было просто нечего. Большинство инженеров SpaceX считали затею безнадежной. Ракета летела с огромной высоты на гиперзвуковой скорости, и парашют ничем не мог ей помочь. Атмосфера разорвет ее на куски еще до того, как парашют успеет раскрыться. Но Маск верил, что крупные фрагменты могли уцелеть и приводниться. «Даже если шансы на успех всего 10%, — говорил он, — мы все равно должны искать ракету». Молодому специалисту по аэродинамике Джастину Ричессону поручили изучить данные первого запуска Falcon 9 и найти способ повышения шансов ступени на выживание при возвращении во время второго полета. Команда Ричессона обнаружила несколько проблем, и самый серьезный оказался нагрев в атмосфере. Поэтому перед вторым запуском ракеты инженеры SpaceX обложили большую часть первой ступени, включая двигательный отсек пробковой термоизоляцией. Предполагалось, что этот материал защитит ракету от испепеляющего жара при прохождении через атмосферу. Во втором полете Falcon 9 компанию Tripati в поисках обломков составил Ричисон. На этот раз трипати успел как следует подготовиться. По расчетной траектории ракеты он определил точку, откуда самолет Dassault мог бы наилучшим образом наблюдать за ее возвращением. Когда утром 8 декабря 2010 года ракета взлетела, Трипати уже занял идеальную позицию. На этот раз все получилось. Трипати впился взглядом в то место за иллюминатором, где по его расчетам должна была появиться первая ступень, и вдруг он увидел — по небу несся огненный шар. Первая ступень SpaceX устроила грандиозное представление. Горя и разваливаясь на части, она стремительно падала в атлантики Минут через пять зазвонил спутниковый телефон на соседнем кресле. Звонил Маск. «Ты ее видел?» — спросил Маск. Трипати описал боссу увиденное «Капец! Ладно, спасибо». Так Маск отреагировал на неприятные новости. После первых провалов с возвращением ступеней Маск понял — нужно искать альтернативу парашютам. Вдохновение пришло от других частных космических компаний. В 2009 году НАСА провело конкурс лунных посадочных модулей. Целью было проверить, могут ли частные компании создать ракету, которая поднимется на 45 метров, приземлится на соседней площадке, а затем, через пару часов после, до заправки вернется на стартовую позицию. Главный приз, миллион долларов, достался маленькой калифорнийской компании Mustin Space Systems. В конце октября 2009 года их небольшая ракета выиграла соревнование. Серебро взяла техасская Armadillo Aerospace. О конкурсе Маск знал не понаслышке. Его связывала крепкая дружба с основателем Армадилла, бывшим разработчиком видеоигр Джоном Кармаком. Следующий прорыв случился в 2010 году, когда Мастон испытала свой аппарат к Ксомби в Калифорнийском аэрокосмическом центре махаве Поднявшись на высоту в несколько сотен метров, крошечная ракета заглушила двигатель, а через несколько секунд запустила его снова, чтобы мягко приземлиться точно в точке старта. До этого ни одной ракете не удавалось взлететь вертикально и перезапустить двигатель в воздухе. По сравнению с экспериментами NASA с DC-X, 15-летней давности это был настоящий прорыв, а тот факт, что Мастен справилась с задачей силами крошечной команды и практически без бюджета, показал. SpaceX может разработать технологии управляемой посадки на собственные средства, не дожидаясь масштабного государственного финансирования, как в случае с dc Наша компания была совсем маленькой, пятеро ребят да несколько стажеров. Мы буквально возникли из ниоткуда и умудрились обойти в конкурсе лунной посадки самого Джона Кармака, вспоминает Джонатан гоф сооснователь Мастен. А потом взяли и перезапустили двигатель прямо в воздухе. Думаю, именно тогда до Илона дошло, что успеха можно добиться и без огромных трат. В 2011 году, после двух неудачных попыток вернуть Falcon 9 на парашюте, Маск собрал своих ключевых инженеров, чтобы найти способ сохранить первую ступень целой. В итоге решили сажать ракету вертикально. Используя тягу собственных двигателей, у такого подхода было множество минусов. Топливо, нужное для торможения, приходилось сохранять до посадки, а значит ракета несла его с собой, уменьшая массу полезной нагрузки. Кроме того, посадочные опоры и другое оборудование для вертикальной посадки тоже увеличивали массу. С точки зрения экономики, жертвовать такой значительной грузоподъемности ради повторного использования было не очень хорошо. SpaceX только осваивала запуски Falcon 9, поэтому испытывать посадочные опоры в реальных миссиях было слишком рискованно. К тому же у Маска и инженеров оставались серьезные вопросы по работе двигателя Merlin у самой Земли. Например, не собьют ли клубы пыли и реактивные газы показания высотомера? Нужен был испытательный стенд. На том совещании Маск поручил создание такого стенда Крису Хансену, инженеру, отвечавшему за испытание конструкций. «Моя команда занималась разработкой испытательных стендов, и вот теперь Маск поручил нам создать стенд для летных испытаний», — вспоминает Хансен. Хансен собрал небольшую команду. Даг Бернауэр взялся за электронику, — Шана Диес, специалист по двигательным установкам, проектировала топливную систему от бака до двигателя. Детали собирали по всему МакГрегору. Нашли старые испытательные бак от первой ступени Falcon 1.0 и двигатель Merlin, уже прошедший серию тестов. Электронику и вовсе позаимствовали у списанного корабля Dragon C1 в Хоторне. В результате получилась громоздкая 30-метровая конструкция, собранная буквально на коленке. Поначалу проект назвали просто «Хоппер». Но потом Ханса накрестил аппарат «Грасхоппер» — кузнечик. Все-таки испытывать его собирались в Техасском поле. Название прижилось. Маск рассчитывал поднять «Грасхоппер» в воздух через полгода, но подготовка к первым полетам растянулась на целый год. До сентября 2012 года у всех и без того работы было по горло. Программа Grasshopper легла дополнительным бременем на команду, которая и так выбивалась из сил, разрабатывая Falcon 9 версии 1.1 и пытаясь отправить грузовой Dragon к МКС. Специалисты по двигателям, радиоэлектронике и программному обеспечению работали на пределе возможностей. Кроме Илона и еще пары человек, никто не верил в затею с Grasshopper, рассказывает Роберт троуз ставший к тому времени руководителем отдела разработки полетного программного обеспечения. Все считали это пустой тратой времени. У SpaceX было туго с деньгами, ресурсов не хватало даже на самое необходимое, а Илон днем и ночью требовал увеличить частоту пусков и отправить Dragon в космос. В коридорах SpaceX не утихали жаркие споры о преимуществах многоразовости, а проект Grasshopper вызывал открытое недовольство. Инженеров смущало не только то, что драгоценную подъемную силу приходилось тратить на остатки топлива и посадочные опоры, Никто не мог с уверенностью сказать, получится ли оперативно готовить ракеты к новым стартам. С шаттлом ведь эта идея провалилась. Да и кто в здравом уме согласится запускать спутник на ракете, которая уже летала? Первые испытания «Гроссхоппер» превратились в настоящее шоу для сотрудников в Хоторне. Люди собирались на третьем этаже у большого проекционного экрана. А два инженера по электронике, Эдвин Чиу и Брайан Уайт, делали происходящее еще более зрелищным. Они достали скрипку и гитару. Пока Гроссхоппер взлетал и садился, они с театральным пафосом исполняли Ring of Fire Джонни Кэша, особенно громко выводя припев «Я попал в пылающий огня круг, все глубже я тону, а пламя страсти рвется ввысь вокруг, обжигая меня, обжигая меня». Во время первых полетов осенью 2012 года некоторые сотрудники SpaceX тихонько перешептывались и даже радовались, когда казалось, что Гроссхоппер разобьется. Они надеялись, если аппарат разрушится, можно будет забыть об этом проекте навсегда. К моменту испытаний Хансон передал управление программой EDS. Ему нужно было сосредоточиться на испытательных стендах, да и в Калифорнии его ждала жена, которая должна была вот-вот родить передачу дел решили приурочить к возвращению дс из двухнедельного отпуска. Когда они обсуждали этот график с Маском, тот не мог поверить, что кто-то хочет отдыхать так долго. «За скуки же помрешь», — считал он. После перехода из Blue Origin в SpaceX, Шана дс возглавила программу летных испытаний и виртуозно повела Гроссхоппер к новым высотам. В последнем полете в октябре 2013 года аппарат поднялся на 730 метров и безупречно приземлился. К тому времени в Хоторне уже без тени иронии аплодировали ей и всей команде проекта. Этот неказистый летательный аппарат преподал SpaceX бесценные уроки. Инженеры научились запускать двигатель у самой Земли, определять высоту сквозь завесу пыли и мусора, молниеносно менять режим тяги, тестировать посадочные опоры и садиться с частично опустошенными баками. Полученный опыт оказался бесценным не только для программы Falcon 9, но и для Starship, амбициозного детища Маска, созданного для покорения Марса. Не случайно именно Диас позже встала у руля, инженерной команды Starship. В те годы на общих собраниях Маск раз за разом заводил свою любимую пластинку про то, что создал SpaceX для покорения других планет, про колонизацию Марса и все такое. Джастин Ричессон, руководивший разработкой системы возвращения ракет, как и остальные сотрудники, лишь рассеянно кивал в ответ. «Нам казалось, что это шутка», — вспоминает Ричессон. Только посмеивались. «Ага, конечно, конечно». Но когда Гроссхоппер начал показывать результаты, а Маск продолжал гнуть свою линию с той же железной убежденностью, скептики один за другим стали переходить на его сторону, в том числе и Ричессон. Маск каждую неделю проводил совещание командой, работавшей над системой возвращения ракет. В 2013 году, после одной такой встречи, он уже направился к выходу, но вдруг остановился в дверях, обернулся и окинул инженеров пристальным взглядом. «Может показаться, что эти шашки мелкие», — произнес он. «Но мы никогда не доберемся до Марса, ни я, ни вы, если не соберемся с силами и не сделаем их». Момент был очень сильный, вспоминает Тричасон. Никогда еще я не видел его таким искренним. Именно тогда до меня наконец дошло, что этот человек не шутит. Полет на Марс действительно главное, цель компании. В 2011 году Маск сделал еще один решительный шаг к выполнению вертикальной посадки. Переманил из лаборатории реактивного движения НАСА талантливого инженера Ларса блэкмора Тот был одним из создателей уникального алгоритма, позволяющего космическому аппарату совершать управляемый спуск на поверхность планеты. По сути, это свод правил и точных инструкций, благодаря которым аппарат не только приземляется строго в заданной точке, но и расходует при этом минимум топлива. Алгоритм, получивший название G-Fold, изначально разрабатывался для посадки марсоходов, но тот же принцип можно было применить и к ракетам, возвращающимся в земную атмосферу. В момент отделения от второй ступени первая ступень Falcon 9 мчится над атмосферой со скоростью в 9 раз превышающей скорость звука. Это более чем в 10 раз быстрее пассажирского самолета. Но прежде чем совершить посадку, ей предстоит пережить страшное испытание. Пробиться обратно сквозь земную атмосферу и не рассыпаться под натиском чудовищного жара. Главная опасность — деформация корпуса. Алюминиевая обшивка ракеты по отношению к ее размерам тоньше, чем стенка пивной банки. При возвращении в атмосферу ступень должна выдерживать строго определенный угол атаки, иначе боковое давление просто сомнет ее. И тут команда Маска столкнулась с серьезной проблемой. Управлять ракетой в верхних слоях атмосферы оказалось невероятно сложно. Когда двигатели Мерлин не работали, первая ступень в разреженном воздухе мгновенно теряла устойчивость. Чтобы справиться с этим, инженеры установили в верхней части ступени небольшие двигатели на сжатом азоте. При спуске эти холодные двигатели периодически выпускают струи газа, удерживая ракету в нужном положении. Но одного этого было мало, двигателям не хватало мощности. Спасением стали четыре решетчатых руля размером примерно метра на полтора, очень похожие на гигантские терки для сыра. Они могли управлять креном, тангажем и рысканием с отклонением до 20 градусов. Именно эти рули обеспечили ту точность маневрирования, которая требовалась для успешной посадки. Еще одна головоломка досталась Мюллеру и его команде двигателистов. При возвращении двигатели должны были включаться трижды, причем каждый раз в совершенно разных условиях. Мюллер в свое время намучился с запуском двигателей на Земле, а теперь их требовалось запускать в космосе, на границе атмосферы и в ее плотных слоях. План был такой. Сначала, после отделения ступеней, включался один или три двигателя Мерлин. Этот тормозной импульс менял траекторию полета, направляя ракету к месту посадки. Либо к площадке на суше, либо к палубе беспилотного корабля в океане. Затем на входе в атмосферу три двигателя снова включались, чтобы погасить скорость. И, наконец, у самой Земли центральный двигатель «Мерлин» запускался в последний раз. Он должен был практически остановить ракету перед приземлением. В НАСА запуск двигателей в подобных условиях изучали только в теории, с помощью компьютерного моделирования. Зато специалисты агентства придумали для этого процесса сложное название — «сверхзвуковое торможение тягой двигателей». Но в реальности никто и никогда не пытался запустить двигатели на ракете, летящей на сверхзвуковой скорости, хвостом вперед сквозь атмосферу. Только представьте, ракета падает с неба на чудовищной скорости, вокруг ревет раскаленный воздух, температура перевалила за 500 градусов Цельсия, и в этот момент нужно запустить двигатели. Желательно так, чтобы ракета не взорвалась. Мюллеру с командой предстояло взять то, что существовало только в теории, и воплотить это в жизнь. Главной проблемой оказался тупой торец ракеты. Тот самый, которому предстояло стать носовой частью при возвращении на Землю. У самого быстрого самолета в истории SR-71 Blackbird фирмы Lockheed был идеально обтекаемый корпус с длинным острым носом. А тут в качестве носа должна была выступать задняя часть Falcon 9 с девятью здоровенными соплами двигателей. На первый взгляд затея казалась абсолютно бесперспективной. Представьте себе девять бумажных стаканчиков. Вот вам и вся аэродинамика, рассказывает Мюллер. Трудно придумать что-то менее обтекаемое. А ведь эта штука летит втрое быстрее SR-71, который похож на иголку. Нагрузки чудовищные. Двигатели так и норовит разбросать в стороны, поэтому после торможения в верхних слоях атмосферы мы решили складывать их, как хвостовые перья птицы, и фиксировать, чтобы конструкция была максимально компактной. Впервые компания опробовала эти наработки в сентябре 2013 года, во время запуска спутника Cassiope, того самого первого, не слишком гладкого старта с базы Ванденберг. При переходе на Falcon 9 версии 1.1 отдел двигательных установок получил непростое задание. Мало было просто усовершенствовать двигатель Merlin 1D, подняв его эффективность и снизив стоимость. Группе Мюллера предстояло еще убедиться, что двигатель не развалится при возвращении в атмосферу и сможет несколько раз запуститься на огромной скорости. Мюллер приехал на стартовый комплекс наблюдать за миссией вместе с базой и Кенигсманном, Эти трое составляли костяк первой инженерной команды SpaceX. Под руководством Маска они больше десяти лет возглавляли отделы, строили ракеты и запускали их в космос по большей части успешно. Теперь настал момент проверить, возможно ли сажать эти ракеты и использовать их повторно. После успешного запуска все трое припали к экрану, где шла трансляция с самолета Маска, который снимал возвращение ракеты. В этот раз ракета не превратилась в огненный шар. Три двигателя включились как положено и замедлили ее падение. Хотя последнее включение двигателей прошло не совсем штатно, ступень все же дотянула до поверхности океана в целости. Потом она закрутилась и рухнула в воду. В тот миг до Мюллера базы и Кенигсмана дошло. Они не просто доказали, что многоразовые ракеты возможны, но и оказались ближе к цели, чем кто-либо мог вообразить. А ведь Маск уже планировал перенести испытания, похожие на прыжки Гроссхоппер, на полигон White Sands в Нью-Мексико, чтобы летать выше. В Макгрегоре потолок был всего 800 метров, а в Нью-Мексико можно было забираться на сотню километров. К моменту запуска Кэссиоуп новый испытательный комплекс был готов на три четверти, но его так и не достроили. После того, как Falcon 9 плюхнулась в океан, такие испытания стали не нужны. Маск рассудил, что отшлифовать посадку можно и на настоящих ракетах, тех самых, что будут возвращаться из космоса. «Помню, как во время прямой трансляции увидел отблеск двигателя над океаном», вспоминает Мюллер. «Боже мой, у нас получилось!» Ракета спустилась, ударилась об воду и развалилась. Какое-то безумие сработало с первой попытки. Я тут же загорелся. «Готовьте баржу, ставьте посадочные опоры. Это хреновина работает, черт возьми!» Просто следуй инструкции. Подготовка баржи легла на плечи Бена Келли и его инженеров. Он отдал все силы строительству стартовой площадки в Ванденберге, работал на износ, но каждый день был наполнен смыслом. Но когда схлынула послезапусковая эйфория от миссии Кэссиоуп, навалилась пустота. После компания сосредоточила все пусковые операции во Флориде и стало ясно, что следующего старта с Ванденберга придется ждать несколько лет. Перед запуском мы пахали как одержимые, — вспоминает Келли. А потом нас усадили писать регламенты для ВВС. Мы целыми днями торчали на совещаниях. Такая работа была не для нас. После крупного события в SpaceX вернуться к нормальной жизни казалось почти невозможно. Месяцами ты жил в бешеном ритме. Каждое действие было критически важным, на кону стояло благополучие, а иногда и жизни товарищей. Требовалось быть упорным, сообразительным, находчивым, готовым молниеносно принимать решения. Груз ответственности одновременно заряжал энергией и выжимал все соки, и вдруг, всего через несколько минут после запуска, жизнь словно ставили на паузу. Внезапно. В ночь после успешного старта ты парил в облаках, а потом проваливался в бездну. SpaceX — это не работа, а образ жизни. Друзья Келли один за другим уезжали из Ванденберга. Зак Дан и Ли Розен перебрались в главный офис в Хоторне. Без старой компании все стало каким-то пресным. Личная жизнь тоже разваливалась, брак трещал по швам, и хотя Келли понимал, что, скорее всего, уже поздно что-то менять, он сдержал данное же не слово. Ушел с этой безумной работы с ее сумасшедшим графиком. Два года в SpaceX казались ему двумя десятилетиями. В июле 2014 года он уволился, переехал в Сиэтл, но приспособиться к новой жизни так и не смог. Брак распался. Когда через два месяца раздался звонок от бывшего коллеги из SpaceX, Келли не стал отказываться. Новый вызов выглядел заманчиво. Компания арендовала баржу в маленьком сонном городке в Южной Луизиане, Нужен был человек, готовый немедленно переехать в Морган-Сити и пахать до седьмого пота, переделывая судно под посадочную платформу для ракет. На все про все восемь недель. За это время нужно подготовить баржу и доставить ее во Флориду. Келли побросал вещи в чемоданы и наутро уже летел в Луизиану. Морган-Сити — один из тех городов, которые первыми уходят под воду при ураганах. Он раскинулся на берегах мутной реки от Чефалайя, Выше уровня Мексиканского залива всего на пару метров. Но именно благодаря близости к воде здесь появились крупные судоверфи. SpaceX арендовала баржу Marmok 300 у компании McDonough Marine Service, занимающейся буксировкой. Как следует из названия, баржа была длиной 300 футов, 90 метров, и шириной 130 30 метров. Это было не лучшее судно во флоте McDonough, За 15 с лишним лет службы баржу изрядно потрепало. Или, как выразился Келли без обиняков, она была убита в хлам. Впрочем, для мармак 300 это был не конец. SpaceX собиралась добить ее своими падающими ракетами. Приехав в Морган-Сити, Келли обнаружил, что на мармак 300 даже и не начинали строить посадочную площадку для ракет. В истинном духе SpaceX ему пришлось импровизировать на ходу взять хотя бы систему продувки баков и двигателей после приземления ракеты для удаления оттуда опасных газов. Только после этого к ракете можно было безопасно подойти, не опасаясь утечек топлива или возгорания его компонентов. Перед тем, как Келли согласился на эту работу, ему сказали, что вся инженерная часть уже готова. И правда, в документации SpaceX нашелся проект компрессорной системы. Вот только на схеме был нарисован кружок с надписью воздушный компрессор, от которого шла линия к квадратику, а в квадратике стояла ТУ требует уточнения. Что ж, инженерам SpaceX к такому не привыкать. В первую же неделю доставили огромные крылья. Их предстояло приварить к бортам баржи, чтобы расширить посадочную площадку. Позже команда, отвечавшая за навигацию и управление, запросила еще больше места, по 10 футов с каждого борта. В итоге общая ширина достигла 150 футов, к началу ноября основные работы были закончены, установили крылья и все остальные системы, необходимые для приема ракет. После этого буксир «Элсбет-3» вывел «Мармок-300» в Мексиканский залив, и через 10 дней, 17 ноября, они добрались до Джексон-Вилла во Флориде. SpaceX планировала организовать операции по возвращению ракет в порту Канагралл, в нескольких километрах от стартовой площадки во Флориде. Но администрация порта заломила несусветную цену и вообще не воспринимала всерьез затею с ракетами. Пришлось перебазироваться на 240 километров севернее, в порт Джексонвилла. Баржу пришвартовали прямо у круизного терминала. Каждую неделю рядом с ней, буквально нос к носу, швартовался круизный лайнер «Дисней». Даже в ноябре на открытой палубе во Флориде было невыносимо жарко возиться с кабелями и делать тысячу других дел. Келли работал за походным столиком посреди палубы, спасаясь от солнца под зонтом и стуча по клавишам ноутбука. Когда ветер дул в его сторону, он слышал, о чем говорят пассажиры на верхних палубах круизного лайнера, глядя сверху вниз на работяка из SpaceX, вкалывающих в самое пекло. Однажды Келли услышал, как какой-то папаша объясняет сыну, что нужно хорошо учиться в колледже, чтобы не пришлось вот так работать. Келли не выдержал, обернулся и крикнул, «Эй, я, между прочим, два высших образования получил». Отношение зевак изменилось, как только стало ясно, для чего нужна баржа. Поначалу Маск был против того, чтобы рисовать посреди палубы огромный символ X, как в названии SpaceX или на пиратской карте. Он считал, что компания будет выглядеть нелепо, когда ракеты начнут падать прямо на то, что так явно напоминает мишень. Тогда начали перебирать другие варианты. Букву F в честь Falcon 9 или логотип ракеты. Но в итоге Маск сдался. Рисуйте, x Скомандовал он в своей лаконичной манере, отправив Келли письмо из одной строчки. Он же придумал название для баржи. Just read the instructions. Просто следуй инструкции. В честь звездолета с искусственным интеллектом из научно-фантастических романов Иэна Бэнкса. Ближе к концу 2014 года стало понятно, что барже скоро предстоит боевое крещение. После череды удачных и не очень посадок, инженеры SpaceX наконец решили попытаться поразить крестик на плавучей платформе. Идеальный случай представился в начале января. В ходе 14-го запуска Falcon 9 должна была доставить на орбиту грузовой корабль Dragon. Келли полагал, что Just Read the Instructions была в полной боевой готовности. Насколько это возможно для корабля, которому предстояло ловить падающие ракеты? За день до отправки баржи в море на первую миссию по ловле ракеты Келли устроил экскурсию для коллеги из SpaceX Робба Кулина. Тот работал в команде Марка джанкосы и приехал в джексонвилли узнать, что еще нужно сделать, чтобы довести систему посадки до ума. Во время осмотра Келли поинтересовался, есть ли у компании план действий на случай успешной посадки. Предстояло решить массу вопросов. Как закрепить ракету? Как перегрузить ее с баржи на причал? Как подготовить к транспортировке на мыс Канаверал? И это далеко не все. Кулин признался, что по многим пунктам ясности пока нет. И первый вопрос был предельно простым. Где, собственно, снимать ракету с баржи? Получив ответ, Келли потерял дар речи. До посадки оставались считанные часы. Он написал данну, спрашивая про опорные стойки, на которые нужно будет ставить первую ступень в порту. Через пару минут пришла пересылка, длиннющая переписка, где около четырех десятков инженеров SpaceX спорили о том, куда эти стойки ставить. В основании первой ступени Falcon 9 находились четыре фиксатора, те самые, которыми ракета крепится на стартовом столе. Это были ребра жесткости конструкции. В порту должны были установить четыре массивные опоры, по сути, стальные блоки, чтобы принять ракету. Команда, отвечавшая за наземные операции на мысе Канаверал под руководством инженера Трипа Харриса, разработала и изготовила эти опоры. Но вот только никто не удосужился измерить площадки в Джексонвилле, чтобы понять, куда можно поставить опоры и саму ракету. А это не какая-то там мелочь? Из-за габаритов ракеты подходящих мест было не так уж много. На следующий день Келли не пошел в море с Just Read the Instructions, а остался на берегу вместе с коллегой из SpaceX Крисом Ньютоном. Как и Келли, Ньютон был мастером на все руки, из тех инженеров, что предпочитают работать в поле и готовы взяться за любую задачу. Вдвоем они оперативно разыскали крановщика и выяснили, какая площадка нужна, чтобы снять ракету с баржи, развернуть ее и поставить на опоры. Затем наметили места под опоры и договорились с подрядчиками, чтобы те утром начали рыть яму под бетонный фундамент. Вечером Келли и Ньютон вернулись в отель Courtyard by Marriott. Позади был 12-часовой день подготовки баржи к выходу в море. Они открыли ноутбуки и за один вечер сделали то, на что обычно уходят месяцы разработали детальный проект установки опор. Ближе к полуночи эти умельцы перестали заказывать вино бокалами и перешли на бутылки. Когда позвонил Дан, подвыпившая парочка заверила его, что подрядчик будет на месте с первыми лучами солнца и начнет готовить площадку под бетон. Поспав от силы пару часов, инженеры, морщась от головной боли, весь следующий день провозились с остальными конструкциями, арматурой и бетоном. Тем временем на мысе Канаверал в спешном порядке снаряжали автоколонну. Надо было ввести на север опоры и мобильный командный пункт. К закату все было готово. Эта история наглядно демонстрирует, как SpaceX с методом научного тыка создавала нечто принципиально новое. Ракету, которая должна была сделать, казалось бы, невозможное — сесть на платформу в море. Молодые инженеры компании не подозревали, какие сюрпризы их ждут за каждым поворотом. Все было впервые. Все требовало нестандартных подходов, даже в мелочах крылись сложнейшие задачи. Они строили, придумывали решения на ходу и успевали в самый последний момент. SpaceX неслась вперед с такой скоростью, что ее инженерам и техникам приходилось хвататься за самую горящую проблему дня и решать ее. Невыносимо тяжелая работа, говорит Келли, и физически, и умственно, и эмоционально. Но если ты ищешь настоящих приключений, лучшего места не найти. Как и другие инженеры SpaceX, во время работы над беспилотным кораблем Келли пахал больше 100 часов в неделю. Отправляясь в луизиану в восьминедельную командировку, он взял с собой всего один чемодан вещей. Когда настало время первой попытки посадки, уже прошло 4 месяца с момента его возвращения в SpaceX, а он до сих пор носил одежду из того чемодана. Многие приложили руки к созданию Falcon 9 версии 1.1 и проведению первых испытаний. Невозможно перечислить их всех, так как в SpaceX работают тысячи людей. Но в моих беседах с сотрудниками компании часто всплывали имена Майка Рассони и Джона Линдауэра, которые с нуля создали турбонасосы для двигателя Merlin, Дарина Ван Пелта, Эрика Мюррея и Уилла Хелсли, работавших над усовершенствованием Merlin, специалистов по радиоэлектронике Джона Барра, денисов фонга а также Кенни барановский занимающегося системой тепловой защиты для возвращения ракеты все они верили в важность своего дела до нас дошло что мы реально меняем этот хренов мир рассказывает келли больше никаких выкинул железку в океан и забыл мы даем технике вторую жизнь делаем космос дешевле это важно для всего человечества вот почему мы все вкалывали как проклятые и верили в свое Дело. Необычная спасательная операция. Так почему же SpaceX вложила столько сил в подготовку посадки на море? Разве посадить ракету на Землю было бы не проще? Обычно люди представляют запуск так – ракета стартует с Земли и летит вертикально вверх. Это верно, но лишь для первых секунд полёта. Цель большинства запусков — выход на низкую околоземную орбиту, где объекты несутся вокруг планеты со скоростью 28 тысяч километров в час. Поэтому главная задача запуска не в том, чтобы поднять груз на сотни километров ввысь, а в том, чтобы разогнать его до колоссальной горизонтальной скорости. Если объект не наберет орбитальную скорость, он просто рухнет обратно на Землю. Поэтому почти сразу после старта ракета отклоняется и летит практически параллельно поверхности планеты. И вот тут-то и кроется проблема. Представьте, сколько энергии тратит первая ступень Falcon 9 за те три минуты, что она разгоняет груз. Цифры поражают воображение. Самая первая ступень не развивает орбитальную скорость, но она разгоняется до 6500 км в час и при этом толкает в верхнюю ступень головной обтекатель и спутник, который вместе весит около 120 тонн. Поздравляем! Вы только что метнули самое большое в мире копье на сотни километров над океаном. А теперь возьмите и верните его обратно. Я все время говорю про горизонтальную составляющую скорости, потому что это трудно уложить в голове, говорит Маск. Когда ступени разлетаются, ракета мчится в океан на невероятной скорости, и запаса топлива не хватит, чтобы полностью остановить это движение, развернуться и долететь до места пуска. Поэтому, если мы хотим сделать ракету по-настоящему многоразовой, нам нужно сажать ее в океане. Возвращать ракеты на место старта было бы слишком накладно с точки зрения расхода топлива. Поэтому в SpaceX остановились на автономной плавучей платформе. Затея казалась безумной, но благодаря продвинутой бортовой электронике инженеры компании были уверены, даже если корабль будет раскачиваться на волнах до 5-6 градусов, ракета все равно сможет сесть. Платформа должна была удерживать точную позицию в море по данным GPS с погрешностью не более метра. Иными словами, инженерам SpaceX предстояло решить такую задачу. Запустить ракету к границе космоса на скорости в тысячи километров в час, затормозить ее и аккуратно поставить на качающуюся платформу размером с баскетбольную площадку. В начале января 2015 года, пока Келли и Ньютон возились с опорами в Джексонвилле, «Just read the instructions» отбуксировали в море для первой попытки поймать падающую ракету. Спуск ракеты был контролируемым, но кончилась гидравлическая жидкость, необходимая для управления решетчатыми рулями. Это был пятый грузовой рейс SpaceX к МКС по контракту с НАСА. Старт произошел во Флориде перед рассветом. Сотрудники SpaceX обожают пересматривать видеозапись этой посадки. В кадре первая ступень, сияющая в ночном небе, врезается в край платформы, проезжает юзом по палубе и завершает шоу эффектным взрывом. Баржу после той посадки пришлось отстраивать с нуля. Я окрестил этот случай Лероем Дженкинсом по имени персонажа игры World of Warcraft, безрассудно бросающегося в бой. Ракета точь в точь, как он, пронеслась боком через палубу, рассказывает Келли. Вообще, восстановление баржи стало для нас привычным делом. Команда, отвечавшая за возвращение ступени, поняла. Нужно увеличивать запас гидравлической жидкости. Ракета, не сумевшая сесть 10 января, использовала систему с открытым контуром. Она дешевле в производстве, но куда менее эффективна. Маск распорядился перейти на гидравлическую систему с замкнутым контуром к следующему полету. Технически на такую переделку требовалось всего несколько недель, но возникла серьезная проблема. Следующим в расписании стоял первый в истории компании запуск для Министерства обороны США. На орбиту предстояло отправить небольшой спутник discover для наблюдения за Землей. Для любой американской компании запускающей ракеты, Пентагон важнейший заказчик и самый взыскательный. Военные предпочитают знать свои ракеты до последнего винтика и требуют несколько успешных запусков в идентичной конфигурации, прежде чем доверить свой груз конкретному носителю. А тут SpaceX прямо накануне старта собирается серьезно менять конструкцию. Илон сказал нам, «Мне все равно, как вы это сделаете, но вы должны найти способ», рассказывает Джон муратора который был главным инженером этого запуска. Муратура и гвин Шотвелл отправились на встречу с генерал-лейтенантом Сэмюэлем Гривзом, который командовал Центром космических и ракетных систем ВВС, подразделением, отвечающим за безопасную доставку военных спутников в космос. Центр находится в калифорнийском Эль-Сегунда, неподалеку от завода SpaceX. Муратура и шотвол предложили Гривзу и его команде полный доступ ко всем работам по модификации ракеты. Они могли хоть целыми днями сидеть в ангаре и следить за каждым движением техников SpaceX. Далеко не каждый чиновник пошел бы на такое, но Гривз дал добро. Он сказал, что возможность повторного использования ракеты — огромный плюс для военно-воздушных сил, и ради этого можно рискнуть успехом предстоящего запуска, — вспоминает Мураторе. Спутник «Дискавер» был успешно запущен 11 февраля ровно через месяц и один день после предыдущего полета, на этот раз с системой замкнутого гидравлического контура. Однако штормовая погода и 7-метровые волны не позволили осуществить посадку на автономную плавучую платформу. Даже в таких условиях ракета совершила вертикальную посадку в океан всего в 9 метрах от целевой точки, что доказало — SpaceX удалось решить проблему с гидравликой. В перерывах между попытками посадки Келли с командой спасателей прорабатывали план действий на случай, если они все-таки поймают ракету. Выработанная стратегия, мягко говоря, не отличалась безопасностью. После приземления из ракеты требовалось слить остатки топлива прямо на палубу. Если топлива оставалось много, что было весьма вероятно, палубу собирались поливать из водяных пушек — Потом на борт должны были подняться сварщики и приварить к палубе мощные текелажные кольца. План был, мягко говоря, так себе, рассказывает Келли. Сначала заливаешь палубу водой, потом пытаешься ее высушить для сварки, и все это время над головой торчит здоровенная ракета, а баржу мотает туда-сюда. Если сварщикам все удастся, команда собиралась использовать небольшой подъемник «Дженни». Какому-то счастливчику предстояло забраться в тесную люльку, подняться наверх, набросить кевларовый трос на ракету и закрепить его за два токелажных кольца на палубе. Позже инженеры SpaceX придумали большие стальные башмаки, которые можно приварить поверх посадочных опор. Такое крепление оказалось и надежнее, и безопаснее в установке. Во время следующей попытки посадки в апреле 2015 года, это была шестая грузовая миссия для НАСА, Келли находился в море. Ракета почти справилась с посадкой, но заклинивший клапан сыграл злую шутку. Уже на палубе ступень начала неудержимо тянуть в бок Она медленно сползала в сторону, пока одна опора не выдержала и вся конструкция не рухнула. Результат был далек от идеала, но из этой неудачи удалось извлечь пользу. Одна из посадочных опор каким-то чудом уцелела при взрыве и застряла в леерах по краю баржи. Келли с командой намертво привязали ее к борту кевларовым тросом, и весь обратный путь до порта она болталась за бортом, как рыбацкий трофей. Позже инженеры тщательно изучили эти обломки и внесли улучшения в систему фиксации посадочных опор. В конце июня 2015 года, спустя два с половиной месяца, «Just read the instructions» снова вышла в море. Команда готовилась к третьей попытке посадить ракету на плавучую платформу. Келли и остальные члены команды, следовавшие за баржей на вспомогательном судне «Гоу Квест», с нетерпением ждали, чем все закончится. Все понимали, они на верном пути к успеху. Наблюдать падающую из космоса ракету — зрелище настолько нереальное, что словами не передать. Со вспомогательного судна первая ступень казалась размером с указательный палец на вытянутой руке. «В это невозможно поверить», — говорит Келли. «Но вот она перед тобой, прямо здесь. И ты понимаешь, именно этого ты добивался все это время. И она делает в точности то, что должна». Он и большинство других инженеров расположились на главной палубе вспомогательного судна. Келли должен был наблюдать за спутниковой антенной, которая отслеживала траекторию полета ракеты, Когда ракета стартует, антенна словно оживает и следит за ней, пока та пролетает над головой и уходит вдаль по курсу. Затем тарелка замирает, разворачивается в обратном направлении, продолжая следить за ракетой, и в конце концов указывает строго вверх, куда и надо теперь смотреть. Грузовая миссия CRS-7 для НАСА стартовала с мыса «Канаверал» во Флориде 28 июня 2015 года в 10.21 по местному времени. Спутниковая антенна поднималась вслед за ракетой почти две с половиной минуты, а потом вдруг замерла и бессильно опустилась. Келли помчался на мостик выяснить, не прервалась ли связь с ракетой, в море связь часто барахлит, никто пока не понимал, что произошло. Вдруг зазвонил спутниковый телефон. Ракета пропала. Не успела команда SpaceX осознать случившееся, как телефон зазвонил снова. Келли и экипажу Гоу-Квест прислали новые координаты. Так началась необычная спасательная операция.